колы, путы и их паритет. Возьмем простую ситуацию для оценки стоимости. Посмотрим на дату исполнения. Опцион вот-вот кончится, и сейчас последний шанс купить акцию. Тогда не имеет значения американский это опцион или европейский. В последний день никакой разницы нет. Представим, что цена опциона – это функция от цены базового актива. Тогда, если цена акции ниже цены исполнения, опцион не стоит ничего – его не будут исполнять. Ведь зачем покупать акцию по завышенной опционной цене, когда ее можно просто купить на рынке? Говорят, что такой кол вне денег. А если цена исполнения ниже спотовой, тогда опцион кол будет в деньгах. Все просто. Еще одна непонятка, которую надо прояснить. Я приводил пример строительства супермаркета вместо фермы. Кто-то может подумать, что вот вы покупаете опцион, а потом думаете, что с ним делать. Ну, в некотором роде это так. Но по теории вы исполните опцион в любом случае, даже если вы не хотите ничего строить на этой земле. Достаточно того, что опцион будет в деньгах. Пусть вы не хотите строить, окей. Но если у вас куплен опцион на эту землю с ценой исполнения ниже текущей, надо немедленно исполнить опцион, купить эту землю у фермера и тут же продать ее на рынке, заработав на разнице. Поэтому считается, что если опцион в деньгах, в последний день мы всегда его исполняем. Ну, можно, конечно, и не исполнять, если фермер вам по какой-то причине нравится. Я не знаю, борода у него привлекательная или еще что. Теперь о путах. Что такое пут в деньгах и вне денег? Тут все тоже очень просто. Если цена исполнения выше цены актива, то опцион будет в деньгах, то есть с прибылью. А если акция стоит дороже, то право продать ее по более низкой цене не особенно интересно. Что занятно, так это то, что между путами и колами есть заметный паттерн. Что если я куплю один кол и продам один пут? Ну, то есть, выпишу пут. Это одно и то же. Зашортить, продать, когда его нет, и выписать. Как тогда будет выглядеть мой портфель? Даты исполнения и цены возьмем, конечно, одинаковые. У нас один кол и минус один пут. Тогда цена моего портфеля будет равна цене акции за минусом цены исполнения. Мой портфель, кстати, в этом случае может быть и отрицательным. Ведь я продал что-то, пут без обеспечения. Это подводит нас к паритету коллов и путов. Речь о европейских опционах. Если кол минус пут это то же самое, что цена акции минус цена исполнения, тогда их цены должны складываться. То есть в день исполнения цена акции равняется цене колла минус цена пута плюс страйк. Если же подумать о любой предшествующей дате, вы уже знаете заранее, что произойдет в день исполнения. Поэтому картинка будет ровно та же самая, за исключением того, что цену исполнения нужно привести к сегодняшней. Ну и если компания будет выплачивать дивиденды между сегодняшним днем и датой исполнения, надо их добавить, ведь держатели опционов дивидендов не получают. Это называется колл-пут паритетом. Теперь можно упростить пример с даты исполнения, ведь равенство верно во все даты, потому что если бы оно нарушилось, возникла бы возможность арбитража безрискового заработка. Вернемся к нашему примеру из газеты. Что там у нас было? Цена исполнения в 25 долларов, цена кола 45 центов, цена пута – 3,60. Выходит, что 25 плюс 0,45 минус 3,6 получается 21,85, как раз цена акций. Это если между текущей котировкой и датой исполнения не будет дивидендов. Из-за этого паритета? Wall Street Journal мог и не печатать цены и колов, и путов, ведь одну можно получить из другой. Но они их печатали для удобства. А может быть, кто-то и пытался заработать на арбитраже между ними. Но в расчетах часто бывает, что считают только цены на колы. Как только они есть, можно вычислить цены на путы через их соотношение.